Сабина. Сабина. Высокий мужчина пронзил меня взглядом, взглядом серых стальных глаз, отливающих серебристыми искрами. Пшеничного цвета волосы падали на его лоб. Я точно не знала, но догадывалась, что именно из-за цвета глаз и за сковывающего сознания взгляда его и звали Сильвером. Так он и представился мне при нашей первой встрече. хотя на деле звали его совсем не так, но об этом я узнала недавно. К дому меня не пропустили. Встретивший у ворот охранник стоял рядом, не сводя с меня глаз. «Всё в порядке», — сказал ему Сильвер. «Как ты здесь оказалась?» «Где она?» — спросила я, не ответив на его вопрос. Ночь была слишком тяжёлой и долгой, а утро — туманным. Я не хотела отвечать на вопросы. Я хотела получить ответы на свои. Где же Смин, Алекс? Я приехала за своей дочерью.